Отец ждал веских аргументов. «Я должна это сделать, чтобы уехать со спокойным сердцем. Тогда непременно заедем». Войдя в кабинет, Тайнека окинула взглядом его хозяйку. Если бы потребовалась иллюстрация к слову «стерва», лучшей модели, чем следователь-песковец, не нашлось. Всем видом взвинчивая нервы, она была стервея стервы. Язвительный экспромт едва ли не слетел с ее языка.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 И, отвернувшись, сидела, глядя в окно. Расстался стук в дверь. «Войдите!» В кабинет влетела раскрасневшаяся тетенька и швырнула на стул несколько карандашей и две ручки, гневно посмотрела на уставившуюся в окно песковец и вышла, громко хлопнув дверью. «Ну вот, теперь мы работаем!» Следователь придвинул к себе листок и подняла на Дайнеку глаза. «Мне нужно задать вам важный вопрос. Прошу подумать, прежде чем вы на него ответите».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 Песковец долго вглядывался в рисунок. «На него бутылка с вином упала», — объяснила Дайнека, и почему-то покраснела. Песковец промолчала. Было видно, что она что-то обдумывала. Потом снова взглянула на Дайнеку и спросила тихо и вкратчиво. «Людмила, когда вы обнаружили тело своей подруги, не заметили его поблизости? Я имею в виду мобильник. Может быть, в руке погибший или валялся в прихожей?»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 «Мало того, что мешаете нам, так еще и рискуете!» Она усмехнулась. «Не пришлось бы мне потом искать вашего убийцу». «Я только хотела помочь!» «Иногда от таких вот помощников только трупы остаются!» Мрачно пошутила Песковец. Внезапно Дайнека почувствовала необходимость поделиться с тем, что узнала от удава. «Мне нужно рассказать вам еще одну очень важную вещь!» Торопливо заговорила она. «В общем, я разговаривала с одним человеком».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 Тупо переспросила Дайнека. Точнее, забили насмерть. — Где? — Дайнека тяжело сглотнула слюну. — Недалеко от вашего дома, — ответила песковец и придвинула лист бумаги. — Распишитесь и можете идти.